Глава 9 Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Всё однако же, носило на себе характер временного пребывания. Это была только приличная квартира на время, а не постоянное утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в своё имение, разорённое и перезаложенное в Симбирскую губернию, и что князь сопровождает её. Я уже слышал про это и с тоскою подумал, как поступит Алёша, когда Катя уедет с графиней. С Наташей я ещё не заговаривал об этом, боялся. Но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Но она молчала и страдала про себя.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 густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд. При встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее никакого особенного внимания, но это было только с первого взгляда, и я успел несколько лучше разглядеть ее потом, в этот вечер. Уж одно то, как она подала мне руку с каким-то наивно усиленным вниманием, продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразила меня своей странностью и я от чего-то невольно улыбнулся ей видно я тотчас же почувствовал перед собой существо чистое сердцем графиня пристально следила за нею пожав мне руку катя с какой-то поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты вместе с алёшей здоровой со мной алёша шепнул мне я здесь только на минутку но сейчас туда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 что опыт, хоть и будет печальный, будет очень выгоден, потому что научит, как поддерживать это спасительное старое, принесет для этого новые данные, а следственно, даже надо желать, чтоб теперь поскорее дошло до последней степени неосторожности. «Без нас нельзя», — заключил он. «Без нас ни одно общество еще никогда не стояло, мы не потеряем»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 Какие-нибудь 5-6 часов разговора, о которых рассказывал Алёша, мелькнули у меня в уме. Алёша сидел тут же и с нетерпением ждал, как-то мы начнём. «Что же вы ничего не говорите?» — начал он с улыбкой, смотря на нас. «Сошлись и молчат». а Алёша, какой ты... Мы сейчас!» — отвечала Катя. «Нам ведь так много надо переговорить вместе, Иван Петрович, что не знаю, с чего и начать. Мы очень поздно знакомимся. Надо бы раньше».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 «Да я сейчас и поеду. Я ведь сказал, что здесь только одну минутку пробуду. На вас обоих посмотрю. Как вы вместе будете говорить, а там и туда». «Да что? Мы вместе. Ну вот и сидим. Видел?» «И всегда-то он такой», — прибавила она слегка краснее, указывая мне на него пальчиком. «Одну минутку, — говорит, — только одну минутку. А смотришь, и до полночи просидел. А там уж и поздно. Она, говорит, не сердится, она добрая. Вот он как рассуждает. Ну хорошо ли это? Ну, благородно ли?» «Да, я, пожалуй, поеду», — жалобно отвечал Алёша. «Только мне бы очень хотелось побыть с вами». «На что тебе с нами? Нам, напротив, надо о многом наедине поговорить». «Да послушай, ты не сердись, это необходимость, пойми хорошенько». «Если необходимость, то я сейчас же... Чё ж тут сердиться? Я только на минуточку к Левеньке, а там тотчас и к ней... Вот что, Иван Петрович», — продолжал он...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 А я уверен, что она во мне уверена. Я люблю ее безо всего, безо всяких обстоятельств. Я не знаю, как я ее люблю. Просто люблю. И потому нечего меня допрашивать, как виноватого. Вот спроси иван Петровича. Теперь уж он здесь и подтвердит тебе, что Наташа ревнива. И хоть очень любит меня, но в любви ее много эгоизма. Потому что она ничем не хочет для меня пожертвовать. — Как это? — спросил я в удивлении, не веря ушам своим.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 так как я ее люблю, то, наверное, пожертвовала бы мне своим удовольствием. Она, правда, и сама отпускает меня. Да ведь я вижу по лицу, что это ей тяжело. Стало быть, для меня все равно, что и не отпускает. — Нет, это неспроста! — вскричала Катя, снова обращаясь ко мне с сверкающим гневным взглядом. — Признавайся, алёша признавайся сейчас. Это все наговорил тебе отец? Сегодня наговорил? И, пожалуйста, не хитри со мной. Я тотчас узнаю, так или нет. — Да, говорил отвечал смущенный Алеша. «Ну что ж тут такого? Говорил со мной сегодня так ласково, так по-дружески, а ее все мне хвалил, так что я даже удивился. Она его так оскорбила, а он ее же так хвалит. А вы...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 «Да что ему? Никогда ничего не стыдно!» — проговорила Катя, махнув на него рукой, как будто на совершенно потерянного человека. «Да что вы в самом деле?» — продолжал Алёша жалобным голосом. «И всегда-то ты такая, Катя. Всегда ты во мне одно худое подозреваешь. Уж не говорю про Иван Петровича. Вы думаете, я не люблю Наташу? Я не к тому сказал, что она эгоистка. Я хотел только сказать, что она меня уж слишком любит, так что уж из меры выходит. А от этого и мне, и ей тяжело».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 Он видел в ней самую сильную любовь, любовь без меры до да невозможности. Но Катя прервала его и не дала ему кончить.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 Мало-помалу Катя довела его до ужасной печали и до полного раскаяния. Он сидел подли нас, смотря в землю, уже ничего не отвечая, совершенно униженный и страдальческим выражением в лице. Но Катя была неумолима. Я с крайним любопытством всматривался в нее. Мне хотелось поскорее узнать эту странную девушку. Она была совершенный ребенок, но какой-то странный, убежденный ребенок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 серьёзно выжатыми впечатлениями и наблюдениями жизни, потому что Катя уже жила, а вместе с тем и с идеями ещё и незнакомыми, не, не выжатыми ею, но поразившими её отвлечённо, книжно, которых уже должно было быть очень много и которые она, вероятно, принимала за выжатые ею самою. Во весь этот вечер и впоследствии, мне кажется, я довольно хорошо изучил её,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 с первого взгляда. «В этот же вечер поминутно становилось для меня все прекраснее и привлекательнее. Это наивное раздвоение ребенка и размышляющей женщины, это детская и в высшей степени правдивая жажда истины и справедливости и непоколебимая вера в свои стремления, все это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом искренности, придавало ему какую-то высохшую духовную красоту, и вы начинали понимать,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 Этим отчасти привязала его к себе Наташа. в начале их связи. Но в Кате было большое преимущество перед Наташей. То, что она сама была еще дитя. И, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. Эта детскость ее. Ее яркий ум и в то же время некоторый недостаток рассудка. Все это было как-то более сродни для алёши Он чувствовал это.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 Полно, Катя, полно, довольна. Ты всегда права выходишь, а я нет. Это потому, что в тебе душа чище моей, сказал Алёша, вставая и подавая ей на прощание руку. Сейчас же и к ней, и к Лёвеньке не заеду. И нечего тебе у Лёвеньки делать. А что теперь слушаешься и едешь, то в этом ты очень мил. — А ты в тысячу раз всех милее, — отвечал грустный Алёша. — Иван Петрович, мне нужно вам два слова сказать. Мы отошли на два шага. «Он добрый, он благородный, поспешно начала Катя, когда я уселся опять подле неё. Но мы об нем потом будем много говорить, а теперь нам прежде всего нужно условиться. Вы как считаете князя?» «Очень нехорошим человеком. И я тоже. Следственно, мы в этом согласны. А потому нам легче будет судить. Теперь я Наталью Николаевне. Знаете, Иван Петрович, я теперь как в потьмах. Я вас ждала как света».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 потому что вы очень умный человек. По-моему, они не могут быть счастливы. Почему же? Они не пара. Я так и думала. И она сложила ручки как бы в глубокой тоске. Расскажите подробнее. Слушайте, я ужасно желаю видеть Наташу, потому что мне много надо с ней переговорить. И мне кажется, что мы с ней все решим. А теперь я все ее представляю себе в уме. Она должна быть ужасно умна. «Серьезная, правдивая и прекрасная собой, ведь так?» «Так. Так и я была уверена. Но так если она такая, как же она могла полюбить алёшу такого мальчика? Объясните мне это, я часто об этом думаю». «Этого нельзя объяснить Катерина Федоровна. Трудно представить, за что и как можно полюбить. Да, он ребенок, но знаете ли, как можно полюбить ребенка?» «Сердце мое размягчилось» глядя на нее и на ее глазки пристально, с глубоким, серьезным и нетерпеливым вниманием, устремленные на меня. И чем больше Наташа сама не похожа на ребенка, — продолжал я, — чем серьезнее она, тем скорее она могла полюбить его. Он правдив, искренен, наивен ужасно, а иногда грациозно наивен. Она, может быть, полюбила его, как бы это сказать, как будто из какой-то жалости.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 И я потому с вами говорю так совершенно откровенно, как будто сама с собою, что, во-первых, вы прекрасный человек, и я знаю вашу прежнюю историю с Наташей до да, Алёши. я плакала, когда слушала. А вам кто рассказывал? Ну, разумеется, Алёша. И сам со слезами рассказывал. Это было очень хорошо с его стороны, и мне очень нравилось. Мне кажется, он вас больше любит, чем вы его, Иван Петрович. Вот эдакими-то вещами он мне и нравится».